Глава четырнадцатая Ателье представляло собой грустное зрелище. Лабреско и Калучи были мертвы. Рыжеволосый здоровяк Бак тоже. Ахмат, когда его грузили в фургон, еще дышал. Но он был ранен в грудь двумя выстрелами из кольта Калучи. А пуля из Вальтера Лабрески угодила ему в живот. Он кашлял, плевался кровью, что-то бессвязно бормотал и дрожал. Было мало надежды на то, что его довезут до больницы живым. Карелу тоже бил озноб. Он стоял возле батареи отопления, закутавшись в пальто, и зубами выбивал дробь. Стив спросил Джона Портнова, сколько денег было в металлическом ящике. «До чем-то три доллара», — последовал ответ. «Двести три доллара». Ахмат знал, как звали Глухого. «Арекио!» — чуть слышно произнес он, и медсестра вытерла кровь с его губ. «Морт Арекио!» «У него были еще какие-то имена?» — спросил уилис «Арекио!» — повторил Ахмат. «Морт Арекио!» «Кто-нибудь знает его настоящее имя?» «Арекио!» — повторил Ахмат. «С вами был еще кто-нибудь?» «Девушка!» — прошептал Ахмат. «Какая девушка?» «Рошель». «А фамилия?» Ахмат покачал головой. «Где ее можно найти?» «Три, три, восемь. Ха, ха, ха!» Только и смог он сказать перед смертью. Он не смеялся. Он пытался сказать «338, Харборсайт». В кармане брюкбака нашли письмо на его имя. Эндрю Бакли с адресом Харборсайт 338. Письмо было предназначено мистеру Морту Орекио. Карелла и Уиллис поехали по этому адресу и обнаружили там хорошенькую брюнетку в пижаме, которая сидела за роялем и играла сердце и душу. Детективы подождали, пока она оденется, и отвезли ее в участок, где в присутствии адвоката допрашивали около получаса. Девушка сообщила, что ее зовут Рошель Ньюэлл, и что она знакома с Глухим всего около трех месяцев. Она утверждала, что его зовут Морт Арекио. «Это не его имя», — сказал Карелло. «Почему не его, его?» «Как вы его звали?» — Морт, — ответила девушка. «Как вы звали его в постели?» — спросил уилис «Солнышко», — ответила она. Джимми никак не мог перестать хихикать. Ему сказали, что его приятель умер, но он все равно хихикал. «Ты знаешь, что попал в скверную историю?» — спросил его мэр. «В какую?» — отозвался тот и снова захихикал. «Мы предъявим тебе обвинение в убийстве», — сказал мэр. «Этот номер у вас не пройдет», — ответил Джимми и снова захихикал. «Пройдет, пройдет». Успокоил его мэр. «У нас есть заявление твоего дружка, которое он сделал перед смертью в присутствии адвоката. А еще у нас есть полицейский, которого вы чуть не укокошили. Он опознает тебя и твоего дружка. Так что этот номер у нас не пройдет». «Не пройдет», — хихикая ответил Джимми. Мэр решил, что он рехнулся мэр решил что роли шабриер тоже рехнулся роли позвонил чуть ли не в полночь поздновато ты сказал мэр я уже собрался домой вам хорошо пожаловался роли а я все сижу и вкалываю что там у тебя спросил мэр я насчет книги хочешь совет конечно иначе я к тебе не стал бы обращаться тогда забудь об этом «Хорош совет. Ты видел книгу, которая называлась бы «Стив Карелла»?» а «Нет». «Аберт Клинк?» «Нет». «Коттон Хейс», «Хелл Уиллис», «Артур Браун». «Послушай, Ролли, ты должен радоваться», — сказал Шабриер. «Даже в мою честь никто еще не назвал ни одной книги. Ты знаешь, сколько людей живут и умирают, так и не дождавшись книги, названной в их честь?» сколько? «Миллионы. Ты так думаешь?» «Конечно. В твою честь названа книга. Ты же стал знаменитостью». «Правда?» «Конечно. Отныне и навеки люди будут приходить в библиотеку, взглянуть на твое имя на переплете романа «Мэйр Мэйр». «Господи, ты должен быть на седьмом небе от счастья». «Серьезно?» «Я завидую тебе, Мэйр. Честное благородное слово». «Спасибо», — сказал Мэйр. «Огромное тебе спасибо, Ролли». «Не за что», — сказал Шабриер и дал отбой. Мэйр встал и направился в уборную, чтобы лучше рассмотреть себя в зеркале. В два часа пришел Энди Паркер и принес утренние газеты. «Хочешь почитать, какие мы молодцы?» — спросил он, бросая газеты на стол Клинга. Клинк стал проглядывать заголовки. «Видишь», — сказал Паркер, — «мы разгромили всю шайку. Нам нет равных, дружище». Клинк кивнул, думая о своем. «Тут написано, как мы разгадали злодейский план и поймали шайку бандитов, а сто человек, получившие письма от вымогателей, могут спать спокойно. И все потому, что в восемьдесят седьмом участке работают асы». Паркер помолчал и добавил, «Готов спорить, Дженера теперь повысят, его фамилия во всех газетах». Клинк молча кивнул. Его мучила мысль, кто же все-таки совершил таинственное ограбление следственного отдела. Похищенный вентилятор объявился в комиссионке в центре города. На его подставке было крошечное светло-зеленое пятнышко. «Ну а кто, по-твоему?» «Начал было клинк, но Паркер уже устроился в кресле и прикрыл лицо газетой». Читал Валерий Стельмощук. Февраль 2021 год.